Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый, белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами Воронцов. Партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера. Один широколицый, румяный, перешедший из гвардии родный командир Полторацкий и очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кренолином и заглядывая ему в карты.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 Сказал Воронцов с английским акцентом, говоря по-русски. Ты за меня, Мари, сядешь. Согласны? Спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины. Я всегда на все согласен, сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полтараски же только развел руками, улыбаясь. Робер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный. «Знаете, что я вам предложу?» «Ну, выпьемте шампанского». «На это я всегда готов», — сказал Полтораский. «Что же, это очень приятно», — сказал адъютант. «Василий, подайте», — сказал князь. «Зачем тебя звали?» — спросила Марья Васильевна. «Был дежурный и еще один человек». «Кто? Что?»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 Вавила был действительно выпивший, а выпил он, потому что был на именинах у Каптинармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, Каптинармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавила же был мальчиком взят вверх, то есть в услужении господам,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 Хаджи Мурат? Да, сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи Мурат. Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жему в том, что был не сам Хаджи Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи Мурат завтра выйдет к нему в то место, где назначена рубка леса.